Здешний ресторан — копия Лос-Анджелесского. Они похожи как Макдональдсы, разбросанные по всему миру. Мы начали ужин почти молча. Мне было просто хорошо находиться рядом с Элеонор. Потом разговорились в основном о моем уходе с работы, о свободном времени, которое у меня то есть, то ли нет. Я рассказал о своем расследовании. Упомянул ее старую подругу и служивицу Марту Гесслер. В прошлой жизни Элеонор была агентом ФБР, и не ныне сохранила аналитический ум следователя. Когда мы жили вместе, я часто проверял на ней свои догадки, она часто давала мне дельные советы. Сегодня она посоветовала лишь одно — держаться подальше от Пиплза, Милтона и даже Линделла. Она не знала их лично, зато знала ФБР, какие там люди. Увы, ее совет запоздал. — Я и стараюсь это делать, — произнес я. — Рад бы в глаза их не видеть. «Вряд ли тебе это удастся. У тебя сотовый с собой. Да, но, по-моему, в зале не принято говорить по телефону. Я выйду». Вспомнил, что надо позвонить, иначе будут неприятности. Элеонор достал из сумочки мобильник и отправился в торговый зал дворца, построенный в виде венецианского канала с гондолами. Каменное небо было раскрашено голубым, в котором плыли белые облачка. «Подделка, она и есть подделка, зато работали мощные кондиционеры». Я набрал сотовый номер Джанис и сообщил ей, что небо над головой чистое, а я уже начала волноваться. Два раза тебе домой звонила. — Все в порядке, я в Лас-Вегасе верну завтра утром. — Слушай, может, тебя опять схватили? И заставляют говорить, что все в порядке? — У тебя же сотовый указывает, кто звонит. — Ах да, я не сообразила. А то вижу незнакомый номер 702. — Хорошо, Гарри, не забудь позвонить завтра. И не сори деньгами. — Ладно. Когда я вернулся в зал, Элеонор за столиком не было. Я забеспокоился, но через несколько минут она появилась. Она шла к столику, и я чувствовал, что она изменилась в последнее время, однако не мог определить, в чем. Ни новая прическа, ни более сильный загар, нет, просто держится увереннее, чем прежде. Очевидно, она шла, желаемая, на темно-синем сукне покерного стола. Я вернул Эленор мобильник, она сунула его в сумочку. «Ну...» — Как? — спросил я. — Мы о моем деле говорили, теперь давай о твоем. — Нет у меня никакого дела. Ты знаешь, о чем я. Она пожала плечами. В этом году дела идут нормально. Я вышла победителем на предварительных соревнованиях и приму участие в чемпионате. Я знал, что она выиграла отборочные соревнования, проводимые перед международным состязанием киристов. Ты первый раз будешь выступать в чемпионате. Элеонор кивнула и улыбнулась. Она гордилась собой. Однажды она призналась, что ее заветная мечта — стать первой женщиной-чемпионом. Он скоро начнется. Ну что ж, желаю тебе удачи. Я, может быть, приеду поболеть за тебя. Захвати с собой эту самую удачу. Наверное, трудно зарабатывать на жизнь, зависит от того, какая придет карта. Я хорошо играю, Гарри. Кроме того, меня спонсирует, это уменьшает риск. — Что ты имеешь в виду? — Вот как это делается теперь. — Классные игроки имеют спонсоров, и у меня они есть. Я играю на их деньги. Они получают 70% от выигрыша. проигрыши берут на свой счет, но я редко проигрываю. — А кто эти люди? Они не... — Ну что ты? — Солидные дельцы и сетла. Представляют компанию Microsoft. Я познакомилась с ними, когда они приезжали поиграть. Убытка они не несут, напротив... При нынешних биржевых пертурбациях они решили, что безопаснее вкладывать деньги в меня, и обе страны довольны. Я рад за тебя. Я вспомнил о деньгах, которые предлагал мне Александр Тейлор, о вознаграждение от страховой фирмы. Если найду преступников и возвращу им значительную сумму из похищенных двух миллионов, то получу страховую премию и тоже могу спонсировать Элеонор. Впрочем, это пустые мечтания. Она никогда не возьмет моих денег». — О чем ты думаешь? — спросила Элеонор. — Такой озабоченный вид. — Так, ни о чем. — О том, что надо завтра спросить у следователя-страхователей. Официант принес счет, и я расплатился карточкой Американ-экспресс, которую вернула мне Элеонор. Мы спустились в гараж, и я проверил, на месте ли портфель и убойная книга. Белладжо находился недалеко, но ехали мы долго. Такие пробки были на улицах.